Глава 31. Ася. Говорят откровенно, что-то в Викторе меня даже восхищало. Нет неумение делать деньги из воздуха. Врачи или спасатели восхищали меня гораздо сильнее, чем работники банков, брокеры и прочие менеджеры. Как правильно называть Виктора, я понятия не имела и решила не спрашивать. Это было неважно. Чем он занимается, я поняла. Остальное не имеет значения. Какая разница, как назвать уборщицу, клиник-менеджер или хаускипер, если в итоге это женщина, которая моет пол? Я восхищаюсь способностью Виктора заинтересовать собой, забалтывать и очаровывать, особенно учитывая его внешность, далекую от внешности короля красоты. Если бы Виктор напоминал какого-нибудь Генрика Вилла, то в этом не было бы ничего странного. Красивый и обаятельный парень, подумаешь. Обладая личными внешними данными, очаровать женщину несложно. Виктор же привлекал другими качествами. И на первом месте стоял именно его интеллект. По крайней мере, лично для меня. На втором умение слушать. Это вообще редкое качество, особенно, увы, среди мужчин. Говорить они любят, слушать – нет. Если бы Виктор не слушал меня внимательно и проникновенно, глядя с таким искренним участием, я бы не рассказала настолько много личного, ограничилась бы двумя-тремя предложениями. Я в целом не любила распространяться о том, почему взяла именно троих детей. Взяла и все. Можете считать меня сумасшедшей, какая разница? Женщина, подбирающая на улице кошек и собак, зарабатывающая деньги писательством с тремя приемными детьми. По-моему, достаточно симптомов для того, чтобы решить, она ненормальная. И спорить с этим диагнозом я не собиралась. Кто поумнее и подобрее, сам разберется. А остальные нам с ребятами зачем? Виктор не считал меня сумасшедшей, если только совсем чуть-чуть. Но он и себя, кажется, не считал абсолютно нормальным. Более того, я уверена, если бы его спросили о подобном, он бы с иронией ответил – На свете не бывают полностью нормальных людей. Все мы немного сумасшедшие. В общем, у меня появилось чувство, что этот странный, но в чем-то фантастический мужик умудряется сдвинуть с мертвой точки и начинает добиваться того, чего хочет. Мне было с ним интересно. Это раз. Я была не против встретиться с ним еще. Это два. Он понравился моим ребятам. Это три. Целых три пункта. Невероятный успех, учитывая уровень нашей с мальчишками обычной сопротивляемости чужим мужчинам. И подобного успеха Виктор достиг меньше, чем за неделю. Поразительная результативность у человека. Я даже не удивилась, когда услышала его рассказ о зарабатывании на криптовалютах. Только такие люди и могут зарабатывать деньги на чем-то абсолютно нематериальном, как Остап Бендер на ремонте провала, чтобы не слишком провалился. В общем, в результате, близнецы и Лика с нетерпением ждали обещанный ёжик Пати. И я стеснялась сама себе признаться, но я тоже ждала. Мне было интересно все, И где живет Виктор? Я не сомневалась, что дом наверняка будет большой и в чем то вычурный. И зачем ему понадобились размеры одежды? И как он будет себя вести, если близнецы или Лика что-нибудь разобьют или опрокинут? У меня даже было желание подговорить ребят сделать нечто подобное, но я решила все-таки не играть грязно. Не люблю совершать нехорошие поступки, а такой поступок точно будет нехорошим. Между тем, Виктор, по-видимому, продолжал знакомиться с моим творчеством, погрузившись на этот раз в один из триллеров. Я писала разные книги. Какие-то приносили больше денег, какие-то меньше. И вот Виктор пока что выбирал исключительно неприбыльные и неформатные. Как обычно и бывает. Именно они были наиболее оригинальными, но и мозговоносительными тоже. В общем, ранним утром в пятницу я получила от Виктора сообщение с кучей сердитых смайликов. «Я из-за тебя совсем не спал. Читал всю ночь. Теперь надо бы поспать, но я не могу. Даже не думал, что такое бывает» как в подростковый возраст вернулся, когда впервые посмотрел «Кошмар» на улице Вязов. Я рассмеялась. «Да, понимаю. Сюжетец у меня там жутковатый». В маленьком поселке начинают пропадать люди. В итоге их потом находят по частям в разных местах. Убийца изобретателен и не повторяется, что отличает его от обычных маньяков. Каждый раз он выбирает разные жертвы и новые способы убийства. Но всегда это что-то жуткое. В конце концов, убийцами оказывается школьная учительница, милая обаятельная девушка, и ее класс – десять восьмиклассников, воспитанники закрытой школы для одаренных подростков. Они разработали целую теорию, по которой начали чистить окружающий мир от недостойных жить с их точки зрения людей. Зачем они нужны, если не приносят пользу обществу? Пьянствуют, не работают, не дают своим детям нормально учиться, бьют жен, душат котят и стреляют в собак. Жить достойны только умные и образованные. А пока по земле ходят всякие недочеловеки, человечество лишь деградирует и войны не заканчиваются. В общем, старый добрый фашизм, только триллер. Называлось все это безобразие «кровавый пасьянс» за любовь учительницы к оставлению игральных карт на месте преступлений. В итоге ее поймал влюбленный в нее местный полицейский. Детей отправили в исправительный лагерь, а учительницу он тайно застрелил, чтобы не смущало своими речами подрастающие поколения. Ну, кошмар еще не самый страшный ужастик в мире. Посмотри, например, «Синистр» или «Заклятие». Да и наши старые отечественные фильмы по жути, на мой вкус, вполне могут его переплюнуть. Например, «Господин оформитель» или «Прикосновение». Меня они пугают даже больше, чем современные. Виктор вместо того, чтобы спать, начал печатать. По сравнению с твоей книгой, все фигня. Но теперь, после этого списка, я понимаю, где ты черпала вдохновение. Можно и так сказать. Хотя на самом деле я не любитель ужастиков. Смотрела из любопытства некоторые. Но больше всего ужастиков на меня свалилось год назад, когда ими начали увлекаться близнецы. Они пообещали, что ничего не станут смотреть, пока я не одобрю. Излишне жестокие или кровавые я отметала. Вот и пришлось погружаться в эту тему. А могла бы просто запретить. Смеешься? С каких пор дети слушаются родительских запретов? Они бы просто начали смотреть свои ужастики втайне от меня. Под одеяло залезли, наушники врубили и погнали. Но поскольку я не запрещаю, а просто ограничиваю, они так не делают». «Ты уверена, что не делают?» «Уверена». «А почему ты так думаешь? Может, обманывают?» Я улыбнулась. Забавно, что Виктор при своем мастерстве в зарабатывании денег на нематериальном не мог понять, что... Уверенность, по сути, та же вера, а вера — это нечто бездоказательное. Она либо есть, либо ее нет. Но свою позицию надо было как-то объяснить, поэтому я напечатала. Они знают, что если начнут обманывать, то лишатся моего доверия, а его они ценят больше всего в жизни, и это взаимно. Я ведь тоже их не обманываю. Принцип взаимности — то, на чем должны быть построены любые здоровые отношения, Неважно, о ком идет речь, о родителях и детях, или о муже и жене. Они не обманывают меня, а я их. Виктор немного помолчал, а потом все же ответил. Красиво сказано, но я спать. Спокойного дня. Кстати, у меня есть еще один ужастик, называется «Хруст костей». Только он юмористический. Тем не менее, на ночь читать все же не рекомендую. Спасибо. Написал Виктор, вновь поставив сердитый смальник, и я, улыбнувшись, отложила телефон в сторону. Интересно, он собирается читать все мои книги? Их же дофига. Но не только в этом дело, конечно. Ладно, ужастики и прочие неформатные вещи. Но у меня ведь есть и самые обычные книги про семейные отношения, любовь и ненависть, браки и разводы, измены и предательства, ложь и скандалы. И про первую любовь есть. И даже криминальный роман в наличии. И про секретаршу, влюбленную в своего красавчика-босса. Вот это, кстати, не просто любовный роман. Еще и эротический. Ха! Надо будет посоветовать его Виктору. Интересно, как он отреагирует на откровенные сцены. Покачав головой, «Ася, о чем ты думаешь?» Я ушла заниматься детьми и животными.